Сегодняшняя лекция будет посвящена эпохе эллинизма. Это последний период, в котором традиционно завершается история Греции древнего времени. Не только Греции, но и всего, что с ней связано в эпоху развития цивилизации Средиземноморья. Эта эпоха начинается с правления сына Филиппа Македонского, о котором шла речь в прошлый раз. Филипп Македонский, разгромив греческое ополчение в 338 году, битвы при Херонее, и таким образом лишив окончательно Грецию независимости, заложил основу для будущих мероприятий своего сына. Дело в том, что сам Филипп уже давно собирался совершить глобальный поход на восток, чтобы присоединить новые территории к своей македонской державе. Но неожиданно на перу своей дочери он был убит, До сих пор неизвестно, кто же подослал убийц, могли это быть греки, могла быть даже его жена Олимпиада, точно неизвестно. Но, во всяком случае, э, во главе Македонского государства становится юный Александр, который и осуществляет все планы отца. У меня нет возможности подробно рассказывать про его походы, на карте они, в общем-то, в целом видны. Александр высаживается своим отрядом на территории Малой Азии, покоряет территории Восточного Средиземноморья, Турции, современной, Египта, Месопотамия, Средней Азии и доходит до Пенджаба, до Западной Индии. После этого он возвращается в Вавилон, который становится столицей его э, огромной державы. Потом, в 323 году он скончался, как считают э, сейчас ученые, возможно, он был отравлен в возрасте 33 лет. Э, держава, которую он создал, э, представляла из себя нечто особенное. Она была объединена только силой оружия. С одной стороны. С другой, Александр не сумел воспитать достойного преемника. Сына у него не было. Его жена, бактрийская царица Роксана, ждала ребенка, но было неизвестно, кто у нее родится, мальчик или девочка. Так что официального наследника э, во время кончины Александра так и не было. И поэтому э, держава, естественно, долго просчитывать не могла. Звоевана только с помощью оружия. Не имея серьезного административного аппарата, который бы контролировал эту державу, она просуществовать долго не смогла. И поэтому уже сразу же после его смерти разгорается жестокая борьба между его военачальниками и телохранителями за то, кто должен главенствовать в этой державе. Эта борьба начинается прямо перед телом Александра, которое было выставлено в тронном зале в Вавилоне, И привела она к тому, что назначен был правителем, временным регентом, то есть временно управляющим этой державы, один из его полководцев, телохранителей Пердика. Но дело в том, что Пердикко не отличался ничем особенно от других полководцев Александра. По силе, по влиянию, по могуществу он, можно сказать, был с ними на одном уровне. И поэтому, конечно, с этим назначением никто на долгое время смириться не мог. И поэтому через несколько лет Пердик гибнет в результате заговора, а остальные полководцы Александра собираются в городе Трипарадис. Трипарадис на территории Сирии. В 321 году они заключают первый договор между собой о разделении сфер влияния на территории бывшей империи Александра. И здесь уже окончательно выявились будущие соперники, которые в течение нескольких десятилетий продолжили и после этого договора между собой борьбу. Во-первых, это был Птолемей Лак, один из наиболее близких к Александру полководцев, один из наиболее, можно сказать, уважаемых им. Он получил в удел Египет. Вот на маленькой карте, если она на 15, Египет розовым цветом. Это э, часть э, державы Александра, которая досталась Птолемею. Вторым был полководец Антипатр. Антипатр был назначен наместником Македонии. Именно при Антипатре был убит Демосфен по его распоряжению. И именно при Антипатре поднимается одно из самых крупных восстаний в Греции за восстановление независимости. Во всяком случае Антипатру принадлежали и Македония, и Греция, выделена оранжевым цветом на карте. Третьим полководцем, который получил в удел часть державы Александра, был Антигон. Поскольку он в одном из боев лишился Глаза, он был прозван Одноглазым. Антигон Одноглазый. Он был назначен наместником Малой Азии. То есть ему досталась одна из первых завоеванных Александром территорий. Следующим полководцем был Селевк. Селевк по прозвищу «Победитель». По-гречески это прозвище звучало как Никатор. Селект Никатор получил самую большую часть державы Александра. Она выделена золотым цветом на маленькой карте. Которая получила название Селевкия, держава селевкидов. Она очень быстро распалась, так что правильнее было бы называть державу селевкидов очень небольшую территорию Месопотамии и Восточного Средиземноморья. И последним полководцем, который э, участвовал в дележе э, империи Александра, был Лисимах. Э, Лисимах был одним из телохранителей Александра, и ему досталось в э, правление Фриге. Фриге, то есть современная, э, э, это часть Малой Азии и часть современной Болгарии, Фракии. Фактически в его, под его контролем, хотя у него была очень небольшая территория, находились Черноморские проливы, то есть выход из Средиземного в Черное море. Именно поэтому та территория, которую он владел, представляла довольно важное значение. Понятно, что все это были люди, которые в боях побывали не один год. Это были люди, которые ради власти были готовы идти на любые меры. Они не отличались... особой щепетильностью в достижения власти. И поэтому, естественно, между ними разгорается очень жестоко, кровопролитная, страшная гражданская война. Первыми жертвами этой войны становятся возможные официальные наследники Александра. Это его жена Роксана, которую я уже упомянул. Это малолетний, родившийся все-таки сын его Александр. Это слабоумный брат Александра Аридей, который тоже мог быть претендентом на престол, хотя реально, конечно, он править не мог. Это все понимали. Все они гибнут в 311 году. И сразу же после этого Антигон Одноглазый со своим сыном Диметрием. Диметрий был прозван полиаркетом, берущим города, провозглашают себя царями. Царями единой державы Александра Македонского. Решающая битва между наследниками Александра Их еще называли диадохи. Диадохи, то есть наследники, в переводе с греческого, те, кто получил удел отдельной части его державы. Решающая битва произошла в 301 году у города Ипс. Ипс находится на территории Малой Азии. В битве при Ипсе в 301 году все диадохи выступили единым фронтом против антигона и его сына Димитрия. В этой битве Антигон погиб. И э, сразу же начинается борьба между оставшимися в живых диадохами. Тут еще нужно не следует забывать, что время шло. 301 год это время спустя почти 30 лет после начала походов Александра. Это все люди уже э, в большом возрасте. Постепенно, э, с течением времени, они стареют и сходят с арены уже, с политической арены, мирным путем. Например, в Толемии-Лах он скончался от старости. И он же являлся хранителем тела Александра. Тело Александра было перевезено в Египет и хранилось там за мумифицированным. Оно хранилось там еще несколько веков и исчезло бесследно уже в Римскую эпоху после создания Римской империи. И где оно сейчас находится, до сих пор неизвестно. Хеологи все надеются его найти, но пока что безуспешно. И э, в результате в живых остается только два человека, это Лисимах и Селевк, которые сходятся в поединке в 281 году, в битве при Корупедионе. Корупедион в переводе с греческого «долина Девы», э, место, располагающееся в северо-западе мала западу к западу Битва между ними началась с рукопашной между Лисимахом и Селевком. Селевку было в этот момент 81 год. И Селевк одержал победу над Лисимахом. Будучи 80-летним старцем, он убил Лесимаха. И спустя некоторое время Селевк сам скончался. Вот этой битвой при Корупидионе, в общем-то, завершается эпоха борьбы наследников Александра. Можно сказать, что после 281 года Ну и еще через спустя некоторое время, когда происходит окончательное оформление этих государств, они получили название эллинистические государства. Собственно говоря, и начинается та эпоха, которой, которой посвящена сегодняшняя лекция, эпоха эллинизма. Что же мы имеем в результате конечной борьбы этих стратегов, полководцев Александра? возникло несколько больших территорий. Хотя они поделили между собой на довольно небольшие части, но в целом мы можем наблюдать три крупных государства. Это Египет, уже назвали, 150 тысяч квадратных километров. Это огромная территория по масштабам Древнего мира. Это территория государства Селевкидов. Поскольку центром Селевкидов являлась Сирия, то у него еще было второе название Сирийское государство. Но не нужно... путать Сирию эллинистическую с Сирией классической. То есть Сирия как небольшой области на севере восточного Средиземноморья и Сирия как общее обозначение этого эллинистического государства. Сирия таким образом занимала 3 миллиона квадратных километров. И по масштабам она была вполне сопоставима с персидским государством, с сирийским, с великими восточными империями классической древности. И третье это Македония. Примерно 75 тысяч квадратных километров. Позднее, же со второго века до Рождества Христова, оформятся и несколько небольших государств на территории Малой Азии. Они появятся уже после смерти всех диадохов. Это пергам и понт. Они, к сожалению, здесь не отмечены. Понт на севере Малой Азии и пергам на юго-западе Малой Азии. Эта эпоха эллинистическая имела, естественно, предпосылки. Не нужно думать, что... Ее создателем был только один Александр со своим небольшим войском, который создал такую империю. Ведь, во-первых, главной предпосылкой являлась невозможность Греции сохранить свою независимость и единство. Борьба этнических союзов, кризис гражданского мировоззрения, отсутствие какой-то единоличной власти в Элладе. Все это привело к тому, что греческое политическое влияние к эпохе эллинизма, окончательно ослабевает. И поэтому централизующей силой является третья сила, которая приходит в лице Македонии. Но, как я вам говорил, Македония не была полностью варварским государством. А это было государство, которое постоянно испытывало очень сильное греческое влияние. Поэтому можно сказать, что Македония, покорив Грецию, становится основным проводником греческих традиций, греческой культуры, греческого образа жизни на Востоке. Поэтому, когда Александр совершает свой поход на восток, то он на, на острие своих копий приносит, как это ни странно, на восток и определенный, в определенном смысле греческую культуру, греческое наследие той Эллады, которая была в Македонии покорена. И, собственно, эллинизмом и называется широкое распространение греческого образа жизни, религии, культуры, мышления, то есть... всего, что было связано с классической Грецией, на восток. Это проникновение греческих элементов и смешение их с восточными и получило в науке название «эллинистическая культура», «эллинистические традиции». Сам этот термин «эллинизм» был введен в середине XIX века немецким ученым Иоганном Дройзеном, который написал огромное трёхтомное сочинение, посвященное в основном теме событиям, о которых я уже вам вкратце сказал. Это борьба диадоков. И само слово эдлянизм оно довольно прочно вошло и в современную терминологию, не только научно-историческую, но и в общераспространенную помимо истории. Традиционно и в нашей и в западной науке рассматривают вот в нашей науке и в западной рассматривают несколько разные моменты. В западной науке в первую очередь эллинизм понимают как смешение в области духовной жизни, в области культуры, в отечественной – как смешение греческих и восточных элементов в области социально-экономической. То есть рассматриваются в основном экономические и социальные отношения. Эпоха эллинизма имеет определенные границы, о которых шли до недавнего времени споры. Начало эпохи эллинизма, очевидно, восходит не раньше времени смерти Александра, то есть 323 год. И с другой стороны, началом эллинизма можно считать битву прикору Корупедиуме 281 год. Так что с 323 по 281 это верхняя начальная дата эпохи эллинизма. С конечной датой, когда эпоха эллинизма завершается, несколько сложнее. обстоит дело, потому что, например, тот же Дройзен определял э, завершение эпохи эллинизма 222 годом. 222 год – это реформы в Греции спартанского царя Клеомена, который попытался восстановить классический э, спартанский уклад жизни на территории Лакедемона. Правда, безуспешно. Э, другие определяют эту нижнюю дату 217 годом, когда впервые римляне уже проникают на Балканы, то есть впервые Римские солдаты появляются на территории римистических государств, но наибольшее распространение, можно сказать, общепринятой датой стало считаться гораздо более поздняя дата. Это тридцатый год до Рождества Христова. Тридцатый год, когда Египет был присоединен к римской державе, к уже зарождающейся римской империи. Египет становится последним римистическим государством, которое было покорено римлянам. Уделяют также две стадии эллинизма, таким образом, с 3 по 1 век до Рождества Христова. Первая стадия – это 3-2 века, когда во всех этих государствах, которые я назвал, активно развивается творческий потенциал, активно отстраиваются города, которые имели очень много греческих элементов в своей планировке, в архитектуре, Это э, творческое направление в области литературы и искусства, когда создаются новые своеобразные образцы чисто эллинистического э, чисто эллинистическом духе и стиле. И, с другой стороны, это в конец II-I века до Рождества Христова, когда э, начинается постепенное истекание этой творческой силы, когда начинается своего рода реакция восточных стран, Восточных областей на это серьезное греческое влияние. Когда Восток берет свое, и греки постепенно, ну если не вытесняются, то во всяком случае утрачивают серьезные позиции в отдельных городах, в отдельных областях восточных государств. В чем состояли особенности этих государств? Во-первых, в отличие от Греции, во всех этих областях, во всех этих странах возникает Новая форма правления — это монархия, совершенно не характерная для Греции, но, с другой стороны, совершенно типичная для восточных государств. И это вполне естественно, потому что, в отличие от Греции, все эти государства имели огромное, занимали огромное пространство, которое я вам назвал. 3 миллиона квадратных километров, 150 тысяч, 75 тысяч. Уже по своему географическому охвату эти государства не могли быть демократическими. они не могли быть такими же по своему устройству, как Греция. Потому что демократия, по определению, может существовать только в замкнутом пространстве, на очень небольшой территории. И наоборот, чем больше страна, тем менее вероятно в ней демократия. Из этого можно делать и выводы, касающиеся современности. С другой стороны, в этих государствах не было серьезной социальной основы. И это вполне естественно, потому что, как я уже сказал, держава Александра создавалась с помощью оружия. Александр, хотя и пытался объединять местное население со своими воинами, например, в один день он устроил свадьбу своих 10 тысяч воинов на местных жительницах. Такое грандиозное торжество. Но такая искусственная ассимиляция, она, естественно, не могла иметь быстрых положительных плодов. И поэтому... то э, та административная структура, которая возникала на местах, с помощью македонян, с помощью местного населения, она, естественно, не могла в полной мере опираться на местное население, поскольку она насаждалась извне, насаждалась сверху. И поэтому э, та же самое сирийское государство, то есть держава э, Селевка, она очень быстро распадается. Очень быстро от нее отлагается Западная Кирилла. От Средняя Азия, Иранское нагорье. так что оно очень быстро сокращается в своих э, границах. И это вполне естественно, потому что Селевка уже не в состоянии удержать эту державу под своим э, контролем. Но, с другой стороны, несмотря на то, что э, границы эллинистических государств были очень неустойчивы, они все время менялись, постоянно шли бои за определенные области, наиболее выгодные, в частности, области восточного средиземнобория. между Селевком и Птолемеем шли, наследниками Селевка и Птолемея шли постоянные войны, так называемые сирийские войны за обладание Палестиной Сирии и Финикии. Но с другой стороны, несмотря на такую социальную неустойчивость, на отсутствие серьезной социальной базы, именно в эту эпоху происходит подрыв или этнической раздробленности. Возникает единство, во-первых, среди самих греков, Греки, оказавшись на востоке, наконец-то осознали себя причастными к великому греческому народу. То, что они не смогли сделать на территории Балканского полуострова у себя на родине, они сумели сделать вдали от родины, на чужбине. Оказавшись среди варваров, среди чужих им по духу, по традициям народностей, они сплачиваются. Это очень хорошо было видно на примере того же Анабасиса. о котором я вам говорил, о походе 10 тысяч греков на Вавилон, на Ктесифон, для того, чтобы помочь персидскому царю прийти к власти. Тогда этот отряд, состоявший из афиниан, биотийцев, спартанцев, действовал единодушно. Не было розни между этими тремя представителями различных народов и областей в Греции, которые постоянно враждовали между собой у себя народу. Таким образом, греки, оказавшись на территории Востока, на территории э, восточных городов, например, в Александрии Египетской, в Антиохии Сирийской, э, на территории многих других городов, они действительно чувствовали себя греками, это их очень сплачивало. С другой стороны, постепенно э, достигается единство среди отдельных восточных народов. Во-первых, за счет появления универсального языка, кайне, о котором вы, наверное, уже знаете по курсу Нового Завета. Этот язык Кайне уже к рубежу веков был достаточно широко распространен и на Востоке, и в Малой Азии, и был достаточно употребителен среди практически всех людей на территории Восточной, Восточной Римской империи. Причем нужно сказать, что этот язык проникал на территории Востока путем оккультурации, то есть его никто искусственно не насаждал. Не было специального механического распространения Кайне на территории завоеванных государств. Например, римляне они поступали совсем иначе. В Риме существовали штрафные санкции против людей, не знавших латыни. Римляне довольно жестко отслеживали знания латинского языка на отдельных покоренных территориях. Вот в отличие от римлян, греческий язык становится, можно сказать, государственным практически на всей территории Восточной Римской империи. К времени, даже когда эллинистические государства перестали существовать. То есть в эпоху Римской империи вся восточная ее часть говорила на греческом языке. Но, с другой стороны, нужно помнить, что Кайне, конечно, хотя и был широко распространен, тоже существовал далеко не везде. В первую очередь Кайне был распространен в городах. Например, и очень ярким примером этого является Египет. В Египте только два города были, в которых преобладали греки. Это была Александрия египетская и Птолемаида на юге, ее, к сожалению, здесь нет, не указано, на юге Египта. И главным образом греки жили в Александрии. Вся сельская египетская округа, правда, говорила на египетском языке. Все священные египетские тексты, они писались опять же на египетском, а не на греческом языке. Так что можно сказать, что это широкое распространение Кайне коснулось в основном все таки городов, то есть тех мест, куда в первую очередь выселялось большое количество греков. Существовала и естественная ситуация, когда наряду с местными языками бытовал и греческий, так называемый билингвизм. Билингвизм был широко распространен в Малой Азии. Это ситуация, в чем-то напоминающая э, нашу территорию Закавказья, где существует э, довольно большое количество народностей, говорящих на самых разных языках. Вот в Азии того времени существовало около 20 языков, соответственно, областям, в которых жили те или иные народы. И вот наряду с местными языками существовал и Кайне. И поэтому совершенно неудивительно, что Новый Завет пишется на этом языке. Совершенно неудивительно, что этот язык на рубеже веков он доступен и понятен всем. И наоборот, местный язык представляет из себя нечто удивительное и странное. Например, апостол Павел, когда он попадает в Эфес и начинает говорить на еврейском перед собравшейся толпой, толпа тут же утихает, именно потому что это странно и необычно для людей того времени. Если бы он заговорил на греческом, это было бы вполне естественно, и толпа, возможно, бы даже и не утихла. Следы эллинизма мы можем обнаружить и в упоминании женщины Эллинки в Евангелии от Марка, в седьмой главе, где она названа серафиникиянкой и эллинкой в нашем переводе. В нашем переводе она названа язычницей. В греческом тексте мы видим эллинка. И это сочетание, оно, в общем-то, противоестественно. Как может быть серафиникиянка одновременно и эллинкой? Очевидно, что здесь речь идет о том, что она была некой эллинизированной местной жительницей, то есть, очевидно, понимавшей греческий язык и, или разговаривавшей на нём. Кроме того, есть и более известные и понятные примеры, такие как, например, книги Маковейские. Первые три Маковейские книги написаны на греческом языке. И созданы они были во втором веке, когда шла война за независимость в Палестине от как раз... державы Селевка. Ну и кроме того, и это всем вам хорошо известно, именно в эллинистическую эпоху создается греческий перевод Ветхого Завета, Септуагинта, на территории Александрии, самого известного и классического эллинистического города. С другой стороны, не следует забывать, что эллинизация носила все-таки достаточно поверхностный характер. Нельзя сказать, что местное восточное население довольно широко и глубоко усваивала все греческие традиции. Во-первых, это было связано с тем, что иммиграция на восток носила характер передвижения людей, которые не принадлежали к высшей греческой культуре. Ведь кто в первую очередь отправлялся в дальние края? Это были простые солдаты, простые крестьяне, которые были грамотными, но далеко не всегда образованными. по меркам того времени. И грамотность и образованность это далеко не одно и то же. Так что широкое распространение греческого языка это еще не означало широкое распространение лучших образцов греческой культуры на Востоке. Кроме того, и несмотря на то, что греки ехали на Восток, все-таки их общее число в сравнении с местным населением было очень невелико. И греки, и македоняне представляли меньшинство в тех областях, где они жили. Ну, например, население Египта по примерным подсчетам составляло 7 миллионов человек в то время. Из них к грекам и кеданянам принадлежал только 1 миллион примерно. То есть лишь одна седьмая часть населения были греками. Но это вполне естественно, потому что не могли же греки расселиться полностью по всей территории Востока. Ну и понятно, что они не могли оказывать серьезного и глубокого влияния на жизнь местного населения. Именно поэтому основное греческое влияние, как я уже сказал, ощутимо наблюдается на территории городов. А этих городов становится все больше и больше в течение эпохи эллинизма. Нужно сказать, что все диадохи, и их наследники, они часто этим и занимались, что основывали многочисленные города. Сам Александр основал массу Александрий в тех областях, где он побывал. Таким образом, было основано около полутора сотен городов, 150 городов, по примерным подсчетом ученых. По нынешним меркам это небольшое число, но по меркам древности оно довольно велико, учитывая то, что эти города становились проводниками греческой культуры на территории Востока. Хорошим примером этого является деятельность того же Селевка, Это как раз хороший пример и тщеславия Диадоха того времени. Он называл города в честь своих родственников, ну и самого себя. Например, он основал 16 антиохий в честь своего отца Антиоха. Антиохия сирийская, будущая столица патриархата, она была основана в честь отца Селевка. Пять Ладики в честь своей матери лаодики. Девять селивки, это он на себя не забыл Три апамея в честь первой жены Одна стротоникея в честь второй жены Ну и так далее С другой стороны, благодаря тому, что появляется Такое большое количество городов И греческое образование Во всяком случае ну, выражать современным языком Среднее греческое образование Становится общедоступным Но и в тот момент, когда оно становится Общедоступным, это процесс, можно сказать Универсальный, касающийся любой эпохи в тот момент, когда образование перестает быть достоянием небольшой группы людей, его уровень очень резко снижается. Когда образование становится доступно большинству, оно перестает носить, можно сказать, высокий характер. Оно перестает быть элитным. И именно поэтому, может быть, во многом эллинистическая культура она не была Её нельзя сопоставить с классической. Она не носила э, такой же мощный энергетический потенциал, как э, наука, культура, философия эпохи классики. Мы не найдем в эпоху эллинизма личностей по своему уровню, равных тому же Аристотелю или Платону, э, по э, уровню э, научного исследования, равных Геродоту и Фукидиду в области истории, в области драматургии, равных Еврипиду э, и и так далее. Именно, возможно, поэтому эллинистические люди они чувствовали свое недостоинство, ничтожество по сравнению с классическими своими предками, и поэтому их деятельность в основном сосредотачивается в области систематизации уже достигнутых. Именно в эту эпоху происходит накопление и собирание уже достигнутого греческого наследия. Именно в эллинистическую эпоху создаются знаменитые библиотеки, в частности, знаменитая Александрийская библиотека, сгоревшая уже в эпоху Римской империи, которая являлась, с одной стороны, и крупнейшим кладезем книг, а с другой стороны, и крупнейшим научным центром, где работало огромное число ученых. Именно в эту эпоху была полностью исследована и обработана История Геродота Она была разделена на 9 книг И названа, каждая книга была в честь одной из греческих мус Именно в это время Происходит создание Тех искусственных реконструкций О которых я уже не раз говорил Например, была высчитана первая Олимпиада, 776 год Первая дата Олимпийских игр Было разработаны циклы Олимпиад для Летоисчисления Создаются различные генеалогии основателями которых считаются греческие герои, те же Тесей, Геракл и так далее. То есть наука, творческая деятельность этого времени носит в какой-то степени замкнутый характер, она не развивается и не несет в себе какой-то свежей творческой силы. С другой стороны, меняется и религиозное мышление людей в эту эпоху. Ведь весь дух эллинизма и его религия во многом создают предпосылки для широкого распространения раннего христианства на территории Римской империи. Во многом именно эллинистическая эпоха создала те предпосылки и условия для очень быстрого и широкого распространения христианской проповеди. Это было связано с возникновением сходных религиозных потребностей людей. Апостолы... и в первую очередь сам Спаситель, говорили о том, что было понятно и э, не нужно было специально э, объяснять людям, язычникам, окружающим э, апостолов и Спасителя и живших в эллинистических условиях. А сама идея смерти и воскресения божества, которое приносит себя в жертву за э, людей, она появляется уже в эллинистическую эпоху. Другой вопрос, что христианство принесло совершенно иное наполнение Этой понятной эгонистическую эпоху идеи, но во всяком случае она не выглядела полностью абсурдной. Хотя она и была для многих непонятной, но э, все-таки в целом э, эта идея уже имела место задолго до Спасителя. Идея о том, что Бог может прийти на землю и принести себя в жертву. Это было связано во многом еще и с тем, что религия перестает носить э, классический формалистический характер. Все-таки в классическую эпоху. религия носила характер общественный. Человек не мог молиться индивидуально, не мог приносить индивидуальные жертвы. Это не было... Его личное спасение не было целью религиозного культа. Спастись можно было только сообща, только в составе гражданского коллектива. Поэтому религия носила и общественный, и гражданский характер, о чем я уже говорил. В эминетическую же эпоху в связи с изменением условий возникает совершенно иное представление о религии. Она уже носит теперь личностный характер. Уже допускается личная молитва к Богу, личное обращение к Божеству и э, личное спасение. То есть религия носит индивидуалистический характер. Э, с другой стороны, конечно, почему это так происходит, э, сложно сказать. Религия никогда не может возникнуть искусственно. Религия это не секта, это не какое-то искусственное образование, а некое таинственное непонятное явление, которое во многом обуславливается духовными потребностями людей. Даже языческая религия она нам очень много может сказать о духовных исканиях людей того времени. Вот почему это так происходит, сказать очень сложно. И объяснить это только тяжелыми условиями того времени, условиями войны, постоянных политических неурядиц тоже, в общем-то, нельзя. Возможно, что это носило какой-то усмотрительный со стороны Бога характер. Здесь, конечно, очень сложно это сказать. Но что меняется? Во-первых, широко распространяются элексинские мистерии. Эллифсинские мистерии, которые обеспечивали людям представление о вечной и блаженной жизни. Эллифсинские мистерии выходят за территорию Греции, основываются своего рода подворья на территории многих городов. Жрецы эллифсинских мистерий разъезжаются по разным концам Балканского полуострова и других областей. Происходит слияние отдельных божеств в одно. Такие своего рода синтетические культы становятся очень популярными в эллинистическую эпоху. И тоже нельзя сказать, что они возникают искусственно, если они широко распространяются. Примером этого является, например, культ великой богини-матери. Великая матерь – это божество, особо почитавшееся в Малой Азии. Оно включало в себя элементы почитания богини Деметры, богини плодородия в Греции, богини Исиды, египетского божества, особенно почитавшегося как супруга Осириса, гибнущего и воскресающего божества. Оно отождествлялось и с некоторыми другими греческими богинями. Такого рода уния, то есть объединение различных божеств в одно, было, было оформлено, и это известно по источникам, неким Тимофеем, в 300 году, в правлении еще Лисимахом. Тимофей, он разработал этот культ, который достаточно широко распространился по территории Малой Азии. При этом Великая Матерь почитается как страдающее божество, божество, которое страдает за людей, которое таким образом обеспечивает им блаженство, им спасение. И для этого культа был характерен своего рода религиозный сентиментализм, то есть сентиментализм. чувственно-сентиментальное восприятие образа этого божества. Широко распространяется почитание бога Аттиса, своего рода аналог Осириса, но который вышел за территорию Египта. Аттис, опять же, это божество, которое гибнет и восстает из мертвых по молитвам богини Кибелы. Интересно, что культ этого божества описан в трудах ранних христианских авторов, христианских апологетов II века уже нашей эры. Христианские авторы рассматривают этот культ как дьявольское подражание христианскому культу. Но с другой стороны, этот культ возник, конечно же, задолго до христианства, и опять же он был вызван сходными духовными, религиозными потребностями языческого общества. То есть эти духовные искания, они неизбежно должны были привести людей к принятию христианства. Как описывает апологет этот культ? Они говорят, что адепты бога Аттиса собираются в темной пещере, начинают оплакивать умершее божество. Затем неожиданно вспыхивает свет, главный жрец говорит «возрадуйтесь, возлюбленные, потому что наш бог воскрес». Они начинают радоваться и мазать горло свящённым маслом. И этот культ Атиса был даже воспринят римлянами. В 204 году, в разгар Второй Кунической войны, римляне воспринимают этот культ и вводят его в Риме, потому что им было довольно плохо в этот момент. Рим находился на грани катастрофы, благодаря победам карфагенского военачальника. И римляне тоже воспринимают этот культ как необходимый для своего спасения в годы этой войны. И поскольку эти культы распространяются среди довольно небольшого числа людей, для эллинизма будет характерна еще одна черта для эллинистической религии. Это посвящение как залог спасения. То есть спастись можно только, включившись в какую-то общину, которая исповедует тот или иной культ. Можно сказать, что это в какой-то степени сектантское мышление, но, тем не менее, это очень интересный прообраз того, как создатель религиозная община. Религиозная община воспринимает себя как нечто самодостаточное, и только в рамках ее можно обрести спасение. По учению языческих авторов именно так и могло быть. Другим элементом эллинистической религии становится организованное жречество, то, что, опять же, для Греции никогда не было характерно. Но, с другой стороны, это было характерно для территории Востока. Жречество теперь превращается в особую социальную единицу. Жречество играет очень большую роль и оказывает влияние на ход социаль... и на социальную обстановку, и на ход политических дел того времени. Возникает и особенное учение о загробном мире, о загробном путешествии души. Как я говорил, в классическую эпоху Загробная участь человека была очень печальная, навсегда рассматривалась как некая трагедия прозябания э, серых э, будних бесплотных теней. Э, в аристотельскую же эпоху появляется учение о троякой участи души, что с одной стороны человека могут настигнуть вечные муки, с другой стороны э, это может быть блаженство, а с другой... С третьей стороны, это могут быть искупительные муки, которые могут привести к окончательному спасению. Эта идея об искупительных муках, она в какой-то степени перейдет и э, в творение некоторых христианских авторов. Э, не вполне православных, конечно. А, с другой стороны, именно в эллинистическую эпоху выделяются и герои, как блаженные. То есть э, герои, как люди, которые чего-то достигли в этой земной жизни, которые в силу этого заслуживают блаженной жизни на, в загробном царстве. Именно поэтому, может быть, наиболее широкое распространение, и влияние за пределами Греции получила олимпийская религия, то есть культы олимпийских божеств. Наиболее склонным к прозелитизму, то есть к широкому проникновению в иные области, где существовали свои религиозные культы, был склонен Аполлон. Культ Аполлона довольно широко почитался в самим Селевком и в его державе, державе Селевкидов. Сам Селевк основал храм в честь Аполлона в Антиохии на Аронте, Антиохии Сирийской, и самого особенно почитал. При жизни даже сложилась легенда о том, что Селевк является сыном Аполлона, происходит от Аполлона. Сам, правда, Селевка это все время отрицал при своей жизни, но зато, когда он умер, эта идея была воплощена жрецами Аполлона в Антиохии. И вообще идея обожествления правителей, она становится совершенно типичной в монистическую эпоху. Это было связано с тем, что в лице монарха можно было найти спасителя и утешителя своих бедах и горестей. На монархов смотрели, как на божеств, способных предотвратить те или иные бедствия, с помощью которых можно спастись. И это отражено в титулатуре некоторых эллинистических царей. Например, Антиох I был обожествлен как Аполлон-спаситель, отец Селевка. Птолемей I как бог-спаситель, бог-сатер. То есть не бог Птолемей, а Толемей-спаситель, то есть тот, кто спасает людей от бедствий и от страшных э, бед. Э, это действительно новшество, которое не встречается в классическую греческую эпоху. Естественно, что в юристическую эпоху меняется полностью уклад жизни людей. Не только их религиозные мышления, социальные отношения, политические границы. Меняются, конечно, экономические отношения. Это было связано и с широким э, распространением торговли. Торговля... Очень сильно расширяется, меняются политические, политические торговые пути. Если раньше это был Балканский полуостров, то теперь это острова Средиземного моря, в частности остров Родос, в Бе Малой Азии, это территория Востока, через которую шли, шло большое количество греческих товаров. Развитие торговли стимулирует развитие науки, связанной с торговлей. Например, в Сотом году до Рождества Христова были открыты муссоны, Сезонные ветры, меняющие свое направление. То есть потребности дня они обеспечивали и развитие науки того времени. Путем перепродажи товаров греческие, например, изделия доходили до Монголии, вплоть до северных пределов Китая. Их находят по археологическим раскопкам. Греческие товары проникают и вглубь материка, что отражается в... появление в семитских языках греческих названий рыб, растений товарной номенклатуры и так далее и естественно поскольку развивается торговля развиваются и денежные отношения появляется большое количество монет для этой эпохи очень большую роль играет наука нумизматика наука о монетах о надписях и изображениях на них монеты являются для нас очень важным историческим источником благодаря которому мы можем восстановить э, хотя бы внешнюю последовательность событий того времени. Расширение денежного отношения приводит к расширению так называемых товарно-денежных отношений. Широко распространяются греческие монеты, в частности драхма, по всему Восточному миру. И развитие товарно-денежных отношений навело некоторых ученых на мысли о том, что уже в древности возник капитализм. И поэтому можно говорить о эллинистических банках. экономическом менеджменте ну и так далее такое направление науки получил название модернизм с ним вы можете столкнуться один ученый например даже написал книгу коммунизм в античном мире что не только капитализм но и коммунизм тоже был возможен в эту эпоху для этих теорий конечно это совершенно неприемлемо прокидывать современное экономические отношения в древности, переносить современные категории на а, то время. Это совершенно несправедливо и неверно. Но, с другой стороны, в этих рассуждениях все-таки... Имеется некая доля истины. Во-первых, действительно подрываются классические устои экономики, о которых я подробно вам не рассказывал, но это хорошо изложено практически в каждом нашем учебнике. Ведь действительно основой экономики того времени было рабство, и были, эта экономика не была основана на полузависимом труде. А в эту эпоху появляется особый тип экономического деятеля, это полузависимые крестьяне. И действительно, уже в товарно денежных отношениях мы можем усмотреть некие зачатки будущей экономической системы, которая э, получит широкое распространение уже в эпоху Средних веков. А, с другой стороны, еще не нужно забывать, что эллинистическое время а, это была эпоха, когда развивалось только то, что находило практическое применение. Не развивалась наука как отвлеченное понятие. А, наука не развивалась... как некое теоретическое достояние отдельных э, умов того времени. Э, например, тот же знаменитый Архимедов Винт, из, э, изобретенный Архимедом, одним из великих механиков и ученых эминистической эпохи, он не получил широкого распространения. Винт — приспособление для подъема воды. Э, он не получил широкого распространения, потому что в нем не было э, практической необходимости в то время. Э, И поэтому, в основном, те достижения, которые имелись в научной области, это были, в первую очередь, достижения в области военной техники, поскольку война являлась частью повседневной жизни людей того времени. И вообще, как вы, наверное, это хорошо знаете, история в целом является историей, в первую очередь, войн. Практически ни одно столетие мировой истории не обходилось без каких-то серьезных военных событий. И поэтому действительно война очень сильно стимулировала развитие техники, связанной с войной. Во-первых, одной из главных задач стратегии военной этого времени становится не победа, а окончательный разгром противника. То, что для классической Греции не было характерно. И в какой-то степени эта традиция являлась... возрождением того, что уже когда-то предложили ассирийцы. Именно ассирийцы полностью истребляли покоренные народы или переселяли их в другие области. А, наемник, опять же, становится наиболее типичной и основной единицей в а, борющихся армиях. При этом а, разгром достигается не количеством, а качеством. Именно боевая подготовка наемников определяет исход того или иного сражения. Ведь Александр Македонский, создавший свою огромную державу, обладал очень небольшой армией. Костяком его армии являлось 30 тысяч македонских солдат. С 30 тысячами он умудрился покорить половину населенного в то время мира. Но в целом его армия достигала 60 тысяч, 65 тысяч человек вместе со вспомогательными войсками. Существовал определенный синкретизм, то есть слияние отдельных элементов и в области военных. Например, появляются восточные виды вооружений. Конные лучники, воины на верблюдах, прачники. Подразделения прачников становятся типичными, в частности, и для римских подразделений более позднюю эпоху. Колесницы с серпами на ободах, с помощью которых крушились ряды противников. Появляются и боевые слоны. Например, в битве при Ипсисе Лев использовал 500 боевых слонов. В каждом из этих слонов вешался огромный колокол на шею, сверху сидел вожатый, и это производило очень большое впечатление на противников. Но, как выяснилось позднее, не более этого. Потому что со слонами очень быстро научились бороться, хотя их специально и обучали топтать. бить бивнями э, врагов, но э, слонов оказалось очень легко э, убивать. Подбрасывали им огромные доски с э, металлическими гвоздями, рубили им хоботы, ну и так далее. Так что со, со слонами очень быстро научились бороться. Кроме того, их было очень накладно содержать, потому что слон съедает, понятно, не один килограмм морковки, а гораздо больше. Э, и поэтому слоны довольно быстро вышли из употребления в альминистическую эпоху. С другой стороны, начинает широко применяться так называемое торсионное орудие. Торсионное, то есть механизм которых основан на скрученном жгуте, на скрученном и быстро раскручивающемся э, жгуте, что-то типа пружины. Э, в качестве такого жгута используются сухожилия. Э, а для тяжей, то есть для оттягивания растягивания этого механизма используют человеческие волосы. Человеческие волосы это очень один из самых прочных и крепких э, материалов. Вот известно, например, что жительницы города Синопа, женщины, жители острова Родоса, пожертвовали осаждённому Синопу 5, около 8 тонн волос, и этим они почти спасли город от тяжёлого Ну Вот такой пример. Женская коса выдерживает железнодорожную платформу с тремя грузовиками, чтобы вы знали. На основе сухожилий, таких торсионных орудий, создаются камнеметы, которые... оттягивают рычаг по вертикали. Но они били не очень прицельно. Разброс камнемета составлял 100 метров. Поэтому, естественно, точного попадания с помощью такого орудия достичь было очень трудно. Камнеметы стреляли в основном по толпе, по Большому войску. И строили стерсионное орудие, растягивавшиеся по горизонтали. Это стрелометы. Использовали стрелы длиной до 2 метров. Практичность и удобность этих орудий заседительна была даже... немцами в годы Первой мировой войны, когда они попытались воссоздать эти механизмы, сражаясь с Союзами, с англичанами и французами. Понятно, что в связи с развитием техники начинает развиваться и фортификационная техника, то есть техника обустройства городов, строительства крепких стен и, с другой стороны, средств осады. Для осады используются подвижные башни, так называемые гелеполы, достигавшие по высоте 35 метров. Самую большую Гелепулу создал Александр Македонский, когда осаждал город Тир. Для этого он сделал специально насыпную дамбу, поскольку Тир немножко отстоял от побережья э, Восточного и э, И по этой дамбе он прокатил Гелепулу высотой в 53 метра. Э, примерно это высота в 17-этажный дом. Э, Использовались тараны подвесные, подве, э, подвесные и на катках. длиной до 35 метров, длиннее не имело смысла делать, потому что их ударная сила э, снижалась. Кроме того, учились стены бурить, потому что их иногда делали из глины. Э, делались подкопы вдоль стен для того, чтобы рухнула стена не перпендикулярно стене, а именно вдоль нее, под ней, для того, чтобы она просела и рухнула. Э, в этом очень э, высокого профессионализма достигли римляне. Например, однажды за три дня они умудрились прокопать тоннель длиной 65 метров, и очень быстро часть стены из-за этого рухнула. Естественно, что принимались и ответные меры, когда улучшались и средства осады. Для того, чтобы защитить стену, увеличилась ее толщина. Толщина стены достигала 5 метров в антическую эпоху. С таранами тоже быстро научились бороться, когда со стены свешивалась большая петля, ловился таран, и его поднимали на стену. Таким Или же по сторонам пытались с помощью э, веревки подложить что-то, смягчающий удар. Например, какую-нибудь подушку, набитую мекиной или э, кожу. И очень интересно наверное, было наблюдать такую сцену, когда одни бьют по стене, а другие сверху спускают подушку для того, чтобы э, стену не прогиб. Организовывались и встречные подкопы. И возникала веселая ситуация, когда они, в конце концов, встречались под землей и начинали друг друга выкуривать. В одном из пособий специально разрабатывалась техника выкуривания противника, когда в проходе укреплялась деревянная бочка, заполнявшаяся перьями. Эти перья поджигались и, с одной стороны, начинали дуть в другую. И э, во всем туннеле расползался сизый туман. Организовалось консервирование продуктов. Первое консервирование продуктов, опять же, встречается в литической полке. Сушили различные фрукты, сушили сухари, опять же, на годы осады. Создавалась специальная норма по выдаче сухарей в годы осады. Готовились далеко и надолго. Например, создавали специальные огороды в крепостях для того, чтобы можно было выращивать в течение долгого времени то, что нужно. Была введена огневая сигнализация, то есть с помощью факелов, с помощью света для передачи с одной крепости в другую. Но она была не очень рентабельна, потому что с помощью этой огневой сигнализации можно было передать лишь около 30 букв за полчаса. Проще, наверное, было бы до другой крепости, чем передавать такое длинное сообщение. Были почтовые голуби, и скорость достигала в то время 50 км в час. Так что, надо сказать, военная техника, она в этот период развивалась довольно бурно э, и В целом же, э, если мы взглянем э, в целом на э, эпоху эллинизма, то мы заметим, что в этот, этот период носит характер очень неустойчивый. Это э, время, которое не создало никакой законченной системы ни в одной из областей общественно-человеческой жизни. Ее главным для нас достижением является некое приуготовление человечества того времени к принятию христианства, но в то же время ничего самодостаточного и самоценного эта эпоха все-таки не создала. Вот эта печать незавершенности, она прослеживается практически во всех областях жизни людей того времени. Но с другой стороны, именно эллинистическая эпоха она готовит и постепенный переход этих государств к новой системе управления. Ведь именно эти государства уже к первому веку до Рождества Христова войдут в состав Римской империи, просуществовавшей еще не более, не менее, как пять веков. То есть эллинизм, он путем создания монархического устройства этих государств создает и предпосылки для более простого и легкого включения эллинистических государств в состав Римской империи. Но сейчас мы прервемся на 10 минут, и потом будет вторая лекция.